«Жуткое предостережение!» «Кто там?» — прошептал испуганный голос за крепкой дверью. «Это Ко и Ко», — ответила госпожа Кюмельзавт. «Охотники за привидениями!» «О!» Дверь приоткрылась на щелочку, и оттуда выглянули перепуганные мужчины и женщины. «Господин и госпожа Вурм», — уточнил Том. «Здравствуйте, нам можно войти?» «Ху -ху, ху ху прошелестел Хуга и приветливо помахал своими белыми пальцами. Бух, дверь захлопнулась. Хедвиг, кем вздохнул и снова дернула за цепочку. Это всего лишь мой ассистент. Хуга, ПСП, крикнула она через дверь. Вы можете спокойно открывать. Послышалось взволнованное перешептывание, потом дверь открылась. Входите, прошептала невысокая пухленькая женщина. На ее седых волосах красовался розовый бант. «Да, входите», — еле слышно сказал мужчина. «Вы нас извините, но ваш ассистент, э, он выглядит несколько странно». «Он привидение», — пояснил Том, — «но совершенно безобидное». «То есть не такое же безобидное», — поправил Хуга. «Скорее». Строгий взгляд госпожи Кюмель заставил его замолчать. В замке было ненамного теплее, чем на улице. Высокий мрачный холл освещали лишь несколько свечей, которые в железных посвечниках висели на закопченных стенах. О, мы так рады, что вы здесь!» прошептала госпожа Вурм дрожащим голосом. «Сегодня мои кастрюли опять летали за мной. Летали, вы представляете?» Она с коротким отчаянным всхлипом поправила свой бант. «Ага, госпожа Кюмель завтра огляделась». «Лучше давайте пройдем в хорошо натопленное помещение, поскольку мало какие духи любят тепло. И там вы расскажете нам подробно, что случилось». «О, тогда, пожалуй, пройдемте в старую оружейную камеру. Там мой муж оборудовал себе маленькую мастерскую», ответила госпожа Вурм. «Идемте». Она быстро засеменила к массивной каменной лестнице, у подножия которой стояли два комплекта рыцарских доспехов без рук. У одного комплекта отсутствовала еще и левая нога. «Да, как видите, все в ужасном состоянии». «Пожалуйста, господин Вурм». «С тех пор, как мы здесь, я занят исключительно реставрацией. Но как только у меня что-то готово, раз, и оно уже летит по воздуху. Или внезапно, откуда ни возьмись, появляются огромные пятна грязи. Это ужасно». «Вот сюда, пожалуйста». Госпожа Вурм провела охотников от лестницы в коридор, на стенах которого между узкими окнами висели пики, боевые палицы со острозубыми железными шарами, мечи и другое смертоносное оружие. «Перед вами знаменитая оружейная коллекция барона», прошептала госпожа Вурм. «Все это уже не раз нападало на нас. Мы едва успевали уворачиваться. Просто чудо, что нас еще не насадили на пику». «Очень интересно», сказал госпожа Кеммельзавт. Кстати, вам совсем не обязательно разговаривать шепотом. Большинство привидений слушают не особенно хорошо. Они чуют запах своих жертв, и это, к сожалению, довольно надежный метод. Верно. Хуга приобрел голубоватый оттенок. Я сейчас кое-что унюхал. Нечто старое и подлое. Он беспокойно колыхался в нескольких метрах от остальных. Том быстро сунул руку в свой рюкзак и достал... Пульверизатор для опрыскивания цветов, наполненный соленой водой. «Быстро!» — скомандовал госпожа Кюмельзавт. «К стене!» Господин Вурм послушался, но госпожа Вурм остановилась на месте, как вкопанная и смотрела вверх. Огромное копье выворачивалось из держателя. Словно деревянная змея, его черенок подергивался из стороны в сторону. Том щедро спрыснул копье соленой водой. В ответ раздался пронзительный негодующий виск, Две боевые палицы пронеслись по воздуху и воткнулись своими острыми шипами в пол. Сабли, копья и пики с грохотом посыпались на пол рядом с госпожой Вором, которая вдруг начала хихикать. Это было ужасное хихиканье, хриплое и гулкое. Потом госпожа Вором засветилась изнутри, как тыква на Хэллоуин. Лицо ее расплылось, как будто стало жидким, брови надулись, а с волос закапала зеленая жижа. Рот растянулся в отвратительной ухмылке. «Баронесса!» — в ужасе вскричал господин Вурм. «Это же кровавая бронесса. Тело «Телопроницатель!» — догадалась госпожа Кюмельзавт. «Быстро, Том, прикуси язык!» «Вы тоже, господин Вурм!» «Это мой замок!» — шипела госпожа Вурм самым зловещим голосом, какой только приходило слышать Тому. «Пошли вон отсюда!» «Соленая вода, Том!» — крикнула госпожа Кюмельзавт. «Брызгай ей на ступни!» Том скинул пульверизатор и разбрызгал всю соленую воду, какая еще оставалась на ступни госпожи Вурм. ей и кровавая бронесса. Госпожа Вурм неистово подпрыгивала, а вокруг нее на полу появилась буро-зеленая лужа. «Я еще вернусь!» — завывал отвратительный голос. Лицо госпожи Ворм уменьшилось до прежних размеров, голова перестала светиться, волосы снова стали седые, и призрак исчез. «Дорогая моя!» — обеспокоенный господин Ворм бросился к жене. «Она была э, внутри э, меня!» — схлипывала госпожа Ворм. «О, это было э, жутко!» Муж обнимал ее, стараясь утешить. «И теперь у меня... Э, к тому же еще и... Э, и кота! В отчаянии стенала госпожа Вурм. «Не беспокойтесь», — сказала Хедвиг Кюмельзавт. «Приблизительно через сутки все пройдет. Это типичные последствия заражения проницателем. «Через сутки?» э, — воскликнула госпожа Вурм, И тут на нее напал такой приступ и коты, что она больше не могла произнести ни слова. «Хуга!» — позвал Том. «Хуга! Куда ты пропал?» «Здесь я!» Хуго, ухмыляясь, выбрался из рыцарских доспехов. «Вот это да! Вот это было круто! Она настоящая искусница призрачных явлений! Впечатляет! По-настоящему впечатляет! Правда?» «Ну...» «Я стараюсь унять свое восхищение», — извительно ответил Том. «Ты еще что-нибудь чуешь?» Хуга принюхался и помотал головой. «Ушла», — сказал он с некоторым сожалением. «Ушла далеко, далеко». Хедвиг Кюмель завтра кивнула. «Да, ведь еще светло. В такое время большинства привидений не хватает выносливости долго куролесить. Воспользуемся этим. Я надеюсь, до оружения камеры уже не так далеко» господин Вурм кивнул в ответ. «Ну, тогда идемте». Муж и жена на трясущихся ногах повели охотников за привидениями дальше по темному замку. «Мой дорогой Том», — негромко сказала госпожа Кемельзафт, когда они шли следом за смотрителями замка. «Это очень могущественный противник. Могущественный и свирепый. Я боюсь, нас ждет крайне неприятная ночь. Как ты думаешь?» Тон, к сожалению, мог только согласиться с напарницей.